В ушах у него звенело, а сердце, казалось, билось в самом горле. Когда он немного отдышался и решил все-таки снова удостовериться в том, что он действительно видел то, что видел, и это никакая не галлюцинация расстроенного здоровья, и снова приложил к глазам бинокль, то застал самый финал зловещей драмы. Двое мужиков запихивали в полынью под лед окоченевший труп. — Почему я? Зачем мне все это? — Ничего не видел, ничего не слышал. Почему-то первым делом подумалось Злобину. — Лучше бы я с водителем вчера уехал. — А, черт, он же теперь... Против меня и свидетель. Труп все равно весной обнаружит, а он и скажет на допросе. Дескать, да, подвозил когда-то такого-то. Выхода нет. Либо труп повесят на меня, либо статья за недоносительство. Выхода действительно не было. Приходилось идти, в милицию, писать заявление, рассказывать. Хочешь, не хочешь, а идти и стучать придется. Тут же откликнулась эхом в голове. Теперь выходит так, что я свидетель. Значит, меня могут уничтожить. Подстерегут в подъезде и бац по голове. Мафия не прощает. А у нее и в милиции наверняка есть свой осведомитель. Вот, дескать, злобин пришел, настучал насчет трупа, и никто его за язык не тянул. Стукачок добровольный, проживает по адресу такому-то. Сходка воровская соберется, решит уничтожить козла поганого, завалить. Ах, какая пакость получается! Лев Евгеньевич схватился руками за голову и закружил по комнате. Почувствовав внезапную слабость в животе, скоренько выбежал на улицу в ледяной сортир, боясь не успеть. Ерунда какая-то! Пробормотал Верещагин, обойдя все комнаты. Хотя бы записку оставили. Все исчезают. Но это даже и к лучшему. И этот прозрав куда-то пропал без следа и слова. Работничек тоже мне. Хорошо, что не взял ничего. А может, и взял, нас подпоив, недаром пять иномарок. К скоксу подкатило, и мордаты эти. Ох, озабочены чем-то были. Сразу по всем кабинетам шасть. Эх, недаром. Верещагин находился еще в состоянии, не совсем адекватным реальности. Голова его трещала после ночной попойки. А дав себе слово бросить пить, он с сколотящимся сердцем скрыл бачок унитаза, достал оттуда припрятанную чукушку водки и тут же, не исходя с места, с отвращением приложился к горлышку. Промучившись несколько минут в преодолении желудочных судорог и допив после этого остаток уже на кухне, отправился в спальню и завалился в постель. Когда он проснулся, дом его по-прежнему был пуст. Теперь он встревожился по-настоящему, поняв, наконец, что произошло, нечто из ряда вон выходящее. Деваться его семье было, в общем-то, некуда. Никаких родственников в городе не существовало. И если даже жена и дети отправились бы погулять или в гости к знакомым, то к этому вечернему часу непременно должны были или вернуться, или, по крайней мере, позвонить. Часа два провел он в бесплодных попытках подыскать событию хоть какое-нибудь объяснение, затем оделся и отправился в ближайшее отделение милиции. Там его выслушали довольно равнодушно. — Ничего из ряда вон тут нет, — объяснил устало дежурный. — У нас тут каждую неделю кто-нибудь пропадает. Обстановочка в городе, сам знаешь. — Ну ладно, напиши заявление, а там видно будет. — Чем можем, поможем. И потом у дежурного Верещагин понял, что это самое «чем можем» практически равняется нулю. Верещагин дрожащей рукой написал заявление и спросил, чувствуя, как тревога все больше овладевает всем его существом. — А кто-нибудь еще есть? Ну, кто занимается похищениями? Какая-нибудь еще организация? КГБ? Я слышал, какой-то... — Рубоп еще есть. — Есть. — Да что толку? — Такие же люди. — Сходи, если хочешь. Верещагин взял такси и отправился в Черногорский Рубоп. В дежурной части находились двое в милицейской форме и один в штатском. На сей раз выслушали Верещагина более внимательно, а подвижный человек — В партикулярном костюме расспросил Виктора о месте работы его жены и самого главы исчезнувшей семьи. При этом, услышав название фирмы «Скокс», он даже прищелкнул пальцами и весьма многозначительно поглядел на заявителя. — Хорошо, — произнес в итоге. — Пока идите домой, ждите. Дело кажется серьезное, и мы займемся им нынче же и всерьез. Однако дойти домой Верещагину не удалось. Прямо во дворе, на выходе из-под арки, он был оглушен топым ударом по голове и потерял сознание. А когда пришел в себя, то обнаружил, что находится в совершенно незнакомой комнате, привязанной к стулу, В лицо его бьет сильный свет, так что ничего толком разглядеть не удается, кроме смутного движения по этой самой комнате каких-то жутковатых громадных фигур. «Пытошное!» — с ужасом подумал Верещагин. И в этот момент свет погас. Вернее, погасла одна лишь направленная в глаза настольная лампа. Верещагин закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Через полминуты, снова открыв глаза, он уже яснее увидел, что сидит перед столом, а напротив него сидят двое. Лица этих двоих были такого свойства, что Верещагин поневоле еще раз зажмурил глаза, и еще раз, в оцепеневшем мозгу, его прозвенело слово. — Ну что, фраерок? — прозвучал тяжелый голос. — Допрыгался? — Кались, сука! Где, дружок твой, Прозоров? — Как не смечен был Верещагин, как не шумело в голове его, но он нашел в себе силы твердо ответить. — Пока вы не объясните, где моя семья, — Где мои дети? Я ни слова вам не скажу. Ты нам тут не впаривай насчет своей семьи. После некоторой недоуменной паузы снова прозвучал грозный голос. Ты отвечай прямо и отвечай конкретно. — Вот что я тебе скажу, художничек. Мы можем тебя, конечно, изувечить и сильно изувечить, Но вот, погляди-ка сюда.